Глава 7. Три бесполезных для общества орта. Когда рабочий день кончился, друзья отправились домой к Кенсанасу на улицу Приют красавиц. Они шли под руку, Мишель наслаждался свободой, выступая шагом завоевателя. От здания банка до улицы Приют Красавец путь оказался неблизким. Но в ту пору очень трудно было найти жильё в столице с её 5 миллионами жителей. Становились всё просторнее площади, прокладывались новые авеню и бульвары. И для жилых домов земли оставалось угрожающе мало. Справедливо говорили тогда: в Париже домов больше нет, есть только улицы. Иные кварталы вовсе остались без жителей. Например, остров Сите, целиком занятый зданиями коммерческого суда, дворцами правосудия, префектуры полиции, собора, морга, то есть всем, что необходимо, чтобы тебя объявили банкротом, осудили, бросили в тюрьму, похоронили и даже выудили из реки. Общественные здания вытеснили жилые дома. Вот почему снять квартиру было так дорого. Всё общеимперская компания недвижимости на пару с земельным кредитом владела почти всем Парижем, что приносило замечательные дивиденды. У упомянутой компании, основанной двумя искусными финансистами XIX века, братьями Переер, овладела также другими главными городами Франции: Лионом, Марселем, Бордо, Нантом, Страсбургом, Лиллем. Мало-помалу перестроив и их. Ее акции, пять раз удваивавшие стоимость, котировались на свободном биржевом рынке на уровне 4 450 франков. Малообеспеченные люди, если не хотели уезжать из делового центра, вынуждены были селиться на верхних этажах. Выигрывая в расстоянии, они столько же проигрывали, поднимаясь на верхотуру, страдая теперь не столько от потери времени, сколько от усталости». Кенсанас жил на двенадцатом этаже, в старом доме с лестницей, которую не мешало бы заменить подъемником. Но музыкант забывал об этом, стоило ему очутиться у себя в квартире. Друзья подошли к дому, и Кенсанас устремился вверх по биткам лестничной спирали. «Пусть тебя не пугает этот бесконечный подъем!» – крикнул он Мишелю, поспешившему за возносившимся ввысь другом. «Мы доберемся до цели. На этом бренном свете все имеет конец, даже лестницы. Вот и пришли!» сказал музыкант в завершении изнурительного восхождения, открывая дверь квартиры. Он подтолкнул юношу в свои апартаменты, комнату в 16 квадратных метров. Прихожей нет, объяснил Кенсанас. Она нужна людям, заставляющим других ждать, а поскольку толпа просителей никогда не бросится на мой 12-й этаж по той естественной причине, что нельзя броситься снизу вверх, я обхожусь без подобной роскоши, а также отказался от гостиной. которая слишком подчеркнула отсутствие столовой. Но мне нравится у тебя, возразил Мишель. По крайней мере, здесь чистый воздух, настолько, насколько это позволяет мёчные испарения парижской грязи. На первый взгляд комната кажется небольшой, и на второй тоже, но мне хватает. Впрочем, квартира хорошо распланирована, заметил, смеясь, Мишель. Ну что, матушка, обратился Кенсанас к появившейся в дверях старой женщине. Обед поспевает? Нас будет трое голодных. Поспевает, мисс Якинса нас, ответила прислуга. Но я не смогла накрыть за неимением стола. Обойдёмся, воскликнул Мишель, находивший очаровательной перспективу отобедать, используя вместо стола колени. То есть как-то обойдёмся? возразил Кенсанас. Неужели ты думаешь, что я приглашу друзей за обед, если не могу усадить их за стол? Но я не вижу, начал было Мишель, щетно оглядываясь вокруг себя. В комнате действительно не было ни стола, ни кровати, ни шкафа, ни комода, ни стула, никакой мебели, зато солидных размеров фортепиано. Ты не видишь, прервал друга Кенсанас. Ты что же, забываешь о промышленности нашей доброй матери и о механике, столь же доброй дочери? Вот тебе искомый стул. С этими словами хозяин подошёл к фортепиано, нажал на кнопку и оттуда прямо-таки выскочил стул со скамьями, за которыми свободно могли усесться трое сотрапезников. Как остроумно, воскликнул Мишель. К этому неизбежно должно было прийти, пояснил музыкант. Поскольку крохотные размеры квартиры не позволяют более обзаводиться мебелью разного предназначения, посмотри на сей сложный инструмент, произведённый объединёнными компаниями RR и Janselm. Он заменяет всё и вся и не нагромождает комнату. А фортепиано, поверь мне, от того хуже не стало. В этот момент у двери позвонили. Кенсанас объявил о приходе своего друга Жака Абане, служащего генеральной компанией морских рудников. Мишель и Жак были представлены друг другу без излишних церемоний. Красивый молодой человек лет 25-ти был весьма близок с Кенсанасом. Как и пианист, он не нашел своего места в обществе. Мишель не знал, какого рода работу приходилось выполнять служащим компанией морских рудников, но аппетит Жак оттуда вынес прямо волчий. К счастью, обед был готов. И трое молодых людей набросились на него. Когда прошли первые мгновения этой беспощадной борьбы со съесным, и куски начали исчезать с меньшей скоростью, мало-помалу сквозь жующие челюсти стали пробиваться слова. "Мой дорогой Жак", сказал Кенсанас. "Представляю тебе Мишеля де Фруноа. Я хотел познакомить тебя с молодым человеком из наших, одним из тех бедолаг, способностей которых не нуждается наше общество". Один из тех бесполезных ортов, на которые вешают замок, чтобы не кормить их. "Ах, так месье де Фруами читатель", заметил Жак. "Поэт, друг мой, и я спрашиваю тебя, зачем пришёл он в наш мир, где первая обязанность человека зарабатывать деньги?" "Действительно", подхватил Жак. "Он нашей псевдопланетой", друзья мои, вставил Мишель. "Ваши слова не очень-то обнадеживают, но я сделаю скидку на страсть к преувеличению". Посмотри на это, милое дитя, продолжил Кинсанас. Он надеется, он сочиняет, он восторгается хорошими книгами. И теперь, когда больше не читает книги Гого, Нело Мартина, не Мессе, он ещё рассчитывает, что будут читать его. Несчастный. Разве ты не изобрел утилитарную поэзию, литературу, которая заменила бы водяной пар или торвыс мгновенной остановки? Нет? Так нажми же на свой тормоз, сын мой. Если ты не сможешь поведать нечто удивительное, кто станет тебя слушать? Искусство в наши дни возможно только если оно преподносится с помощью какого-нибудь трюка. Сейчас Гюго читал бы свои восточные мотивы, совершая кульбиты на цирковых лошадях, а Ламартин декламировал бы гармонии, вися вниз головой на трапеции. Ну уж, подскочил Мишель. Спокойно, дитя, удержал его пианист. Спроси у Жака, прав ли я? Сто раз прав, подтвердил Жак. Нынешний мир лишь один большой рынок, огромная ярмарка. и его приходится развлекать балаганными фокусами. «Бедный Мишель!» – вздохнул Кенсанас. «Приз за латинское стихосложение должно быть вскружил ему голову». «Что ты хочешь доказать?» – спросил юноша. «Ничего, сын мой. В конечном счете ты следуешь своему предназначению. Ты – великий поэт. Я читал твои произведения. Позволь мне только сказать, что они не отвечают вкусам века». «То есть как?» «Да так. Ты берешь поэтические сюжеты, а для поэзии нынешнего времени это заблуждение». Ты воспеваешь луга, долины, облака, звезды, любовь. Все, что относится к прошлому, а теперь никому не нужно. «Но о чем же тогда писать?» – спросил Мишель. «В стихах надо славить чудеса промышленности». «Никогда!» – вскричал Мишель. «Он это хорошо сказал», – заметил Жак. «Послушай», – наставил Кент Санас, «знаешь ли ты оду, получившую месяц тому назад премию сорока де Бройлей, заполнивших Академию?» Очевидно имеется в виду Леонс Виктор де Брой, министр Луи Филиппо и его сын Альберт, историк и политический деятель. Оба были членами французской академии, состоявшей из сорока бессмертных. Кстати, двое внуков последнего известной физики. Уже в 20 веке также были избраны во французскую академию. Нет. Так слушай и учись. Вот две последние страфы. «По трубе раскаленной гиганта котла льется сжигающий пламень угля». Нет равных сверхжаркому монстру верзил, Дрожит облачка, машина ревет, И паром наполнившись мощь выдает Восьмидесяти лошадиных сил. Но велит машинист рычагу тяжеленному Заслонки открыть, и по цилиндру толстенному Гонит поршень двойной, извергающий стон. Буксует колеса, взмыла скорость надива, Свисток оглушает салют локомотиву системы Крэмптон. «Какой ужас!» кричал Мишель. Отлично зарифмовано, заметил Жак. Так вот, сын мой, безжалостно продолжал Кенсанас. Дай же бог, чтоб тебе не пришлось зарабатывать на жизнь своим талантом. Бери пример с нас. Мы в ожидании лучших дней принимаем действительность как неизбежное. А что? спросил Мишель. Месье Жак также вынужден заниматься каким-нибудь омерзительным ремеслом? Жак работает экспедитором в одной промышленной компании, пояснил Кенсанас. Что к его великому сожалению вовсе не означает, что он участвует в каких-либо экспедициях. Что он хочет этим сказать? спросил Мишель. Он хочет сказать, ответил Жак, что я желал бы быть солдатом. Солдатом? воскликнул удивляясь юноша. Да, солдатом. Это прекрасное ремесло, которым ещё 50 лет назад можно было бы достойно зарабатывать на жизнь, если только не потерять её столь же достойно, заметил Кенсанас. Но всё равно этот путь закрыт, поскольку армии больше нет. Разве только чтоб поддаться в жандармы? В иной эпоху Жак поступил бы в военное училище или пошёл бы служить по контракту и тогда, побеждая и терпя поражения, стал бы генералом, как Тюрен, или же императором, как Бонапарт. Однако, мой храбрый боец, теперь от этого приходится отказаться. Не скажи, кто знает, возразил Жак. Да, верно, Франция, Англия, Россия, Италия отправили своих солдат по домам. В прошлом веке усовершенствование орудий войны зашло так далеко, что они сделали смешными, и Франция не могла удержаться от смеха, а посмеявшись, была разоружена, вставил Кенсанас. Да, злой шутник. Согласен, кроме старой Австрии, все европейские государства покончили с милитаризмом. Но означает ли это, что покончено с присущими человеку от природы воинственными наклонностями и столь же естественно присущим правительствам стремлением к завоеваниям? Без сомнения, ответил музыкант. Это от чего же? От того, что наилучшим оправданием существования этих наклонностей была возможность их удовлетворять. Как говорили в старые добрые времена, ничто так не подталкивает к войне, как вооружённый мир. Если ты упразднишь живописцев, больше не будет живописи, скульпторов, скульптуры, музыкантов, музыки, а упразднишь военных, больше не будет войны. Солдаты те же артисты. Да, верно, воскликнул Мишель. Я тоже вместо того, чтобы заниматься своим мерзким ремеслом, лучше записался бы в армию. А, и ты туда же, малыш, бросил Кенсанас. Не хочешь ли ты случайно в драку? Драка, ответил Мишель, согласно Стендалю, одному из величайших мыслителей прошлого века, возвышая душу. Конечно, согласился пианист, добавив. Но каким же складом души, каким характером надо обладать, чтобы нанести удар саблей? Да, чтобы ударить от души, характера потребуется немало. Заметил Жак. И ещё больше, чтобы этот удар удачно отразить, отпарировал Кенсанас. Ну ладно, друзья, может быть, вы и правы в каком-то смысле, и я не исключено посоветовал бы вам стать солдатами, если бы ещё существовала армия. Достаточно немного пофилософствовать, и выйдет, что служба в армии хорошее ремесло. Но раз уж Марсово поле превращено в колледж, надо отказаться от мысли о войне, к этому вернуться, возразил Жак. В один прекрасный день случатся непредвиденные осложнения. Я не верю ни одному твоему слову, мой храбрый друг, потому как воинственные идеи уходят в прошлое, и даже понятие о чести вместе с ним. Когда-то во Франции боялись стать смешными, а всем известно, что стало теперь с представлениями о чести. На дуэлях больше не бьются. Это вышло из моды. Либо заключают сделку, либо подают в суд. А если больше не бьются ради чести, станут ли делать это ради политики? Если люди не желают более брать в руки шпагу, с какой стати правительством вытаскивать её из ножен? Боевые сражения никогда не были столь частыми, как в времена дуэлей. Нет больше дуэлянтов. Нет и солдат. Да, ну, это порода возродится, настаивал Жак. С какой стати? Ведь торговые связи сближают народы. Разве не вложены в наши коммерческие предприятия банкноты англичан, рубли русских, доллары американцев? Разве деньги не враг свинцу, а кипа хлопка? «Не стало заменой пули?» «Игра слов. Во французском кипа и пуля звучат одинаково. Белле». «Осмотри, Жак! Разве не превращаются англичане, пользуясь правом, которым сами отказывают нам, крупнейших землевладельцев Франции? Им принадлежат колоссальные территории, почти целые департаменты, и не завоеванные, а оплаченные, что надежнее. Мы не обратили на это внимания, пустили на самотек. А в результате они завладеют всей нашей землей и возьмут реванш за захват Англии Вильгельмовым завоевателем». Дорогой мой, ответил Жак. Запомни, что я сейчас скажу. А вы, молодой человек, послушайте, ибо это кредо века сказано: "Что знаю я?" Это в эпоху Монтенья, может быть, даже Грабле, а мне какое дело? Это 19-й век. Теперь же говорят: "А какую прибыль это принесёт?" Так вот, в день, когда война сможет стать прибыльной, уподобившись промышленному предприятию, она и разразится. Ну уж, война никогда не приносила никакой прибыли, особенно во Франции, потому что дрались за честь, а не за деньги, возразил Жак. А так что же? Ты веришь, что грядёт армия без страстных торговцев? Вне сомнения. Вспомни американцев и их ужасную войну 1863 года. Ладно, дорогой мой, но такая армия, видимо, в бой страстью к наживе станет армии не солдат, а отвратительных грабителей. Она тем не менее продемонстрирует чудеса отваги, упорствовал Жак. Воровский и чудеса, отрезал Кенсанас, и все трое рассмеялись. И вот к чему мы пришли, продолжил пианист. Мишель поэт, Жак солдат, Кенсанас музыкант. И всё это в эпоху, когда больше нет ни музыки, ни поэзии, ни армии. Мы просто идиоты. Ну ладно, мы разделились с обедом. Он был весьма содержательным, по крайней мере, в том, что касается беседы. Теперь идём к иным упражнениям. После того, как со стола было убрано, он вернулся в отведённую ему нишу, и фортепиано заняло своё почётное место.